Междуглавье седьмое. Почему, черт возьми, он это сделал? Как он, культурный ученый муж, мог опуститься до такого? Убить человека? Если бы он был психологом, то наверняка нашел, откопал в себе причину. Но знание тайн души не было его сильной стороной, увы. Черт возьми, он всегда считал себя высокоморальным человеком. Всю жизнь презирал тех, кто решал проблемы насилием. Но сам убил. Осознание оказалось невообразимо тяжелым. Немногие из обитателей научной колонии после смерти Прайса пытались забыться, окунувшись в работу. Он тоже так отвлекался от давящего ужаса. Но руки дрожали, глаза не видели экрана. Основная же часть людей в лагере работать и даже не пыталась, находясь в ступоре. Люди сидели кучками и покают компаниям, плакали о чем-то тихо разговаривали. Они искали друг у друга поддержки в такой момент, а он, он не смог бы получить ее, даже если бы захотел. Если бы хоть один человек смог заглянуть в его душу в этот миг, она была опустошена, не осталось почти никаких эмоций, кроме ненависти к себе. Это состояние было столь мерзким, что хотелось выть». Пару раз он ловил себя на том, что просто плакал перед монитором и даже ощутил несколько сочувствующих взглядов тех, кто, как и он, торчали в лаборатории. Наверняка наивные коллеги думали, что он плачет из-за жалости к Прайсу, но нет. Англичанина ему не было жалко. Он был врагом. Пусть неплохим человеком, но стариком, отжившим долгую интересную жизнь. И умер Томас тогда, когда его дальнейшая жизнь – становилось вредной для всего человечества. Прайс не ушел молодым, Прайс не ушел безвинным, но... Но Прайса убил он. И жалко ему было себя, а не свою жертву. Жалко, потому что он переступил моральные принципы в приступе холодной расчетливой ненависти, а ведь был уверен, что никогда и ни при каких обстоятельствах не опустится до такого. Ненавидеть человека за его убеждение одно — Брать на себя роль судьи, роль палача — совсем другое. Бог, Всевышний Творец, если ты есть, то как ты допустил, чтобы твой сын встал на путь дьявола? Тебя все же, судя по всему, нет. Если бы ты был этого, как и многого другого в мире, попросту не случилось бы. Экран горел белым светом. Холодная бесчеловечная программа для анализа данных эксперимента такая же бесчеловечная, как и он. Все же люди не готовы прийти к согласию, если среди них есть такие подонки, как он сам. Он встал и закрыл крышку ноутбука. Это было просто невозможно. Надо было что-то делать, но на работу не осталось сил и эмоций. Можно было бы заглушить боль, можно было бы заглушить жалость, невозможно заглушить ненависть к себе и Прайсу. Мерзкий Прайс. Ты, ты сам виноват. Как ты посмел умереть? Как ты посмел стать пожизненным проклятием для человека, не желавшего, чтобы человеческая этика была изменена такими, как ты? Ты бы мог запереть дверь в спальню и остался жив а жажда крови и жгучая ненависть сами бы сошли на нет, и он бы забыл о них, как о страшном сне. Он вышел из лаборатории и отправился бродить по Марсу. Стоял день, и солнце, хоть и не находящееся в зените, все же было высоко в небе. Прошло всего несколько часов, но казалось, будто промелькнули годы мучения и самобичевания. «Ты убийца, ты падший, ты мерзкое отродье». Сколько он уже ходит кругами с мокрыми от слез глазами. Сколько раз обошел все жилые модули. Сколько времени проторчал у оборонного модуля Кен Шо, пытаясь услышать от невероятно сложной машины слаба проклятия в свой адрес. Он даже порывался прийти в модуль инопланетян, признаться в убийстве англичанина и заявить, что вина лежит на согласии. Эх, если бы быть уверенным, что они просто возьмут и улетят навсегда, предоставив людям возможность идти по собственному пути. Да, он бы тогда пожертвовал собой, стал бы мучеником человечества во имя светлого будущего. Будущего, в котором никто не станет указывать им, во что верить, во что нет. С чем примириться, а с чем не стоит. Кого и за что прощать, кого любить, как жить. Но нет, в такой расклад он не верил. Конечно же, Кен Шо останутся. Он слышал, как шептались об этом люди. Для них, дураков, казалось, что согласие — рай. Вот ваш рай. Прайс умер за ваш рай. Вы такого рая ждали, придурки? Он прошел в свой модуль в блоке «Ц» и поднялся в столовую. Никого не было, это хорошо. На сегодня ему уже достаточно людей и общения, особенно после допроса в блоке «Б», где он и совершил преступление, и куда его, как и всех остальных, вызвали просто для того, чтобы опросить и проконсультироваться. Ожидаемо. И также вполне прогнозируемо, к ним прилетела какая-то женщина из касс, агент чего-то там, которая вела следствие. И он знал, понимал, что если бы его действительно подозревали, то уже арестовали бы. А пока просто опросили. Женщина-агент сказала, что если вдруг убийца живет в его блоке «С», то он теоретически мог слышать, как тот ходил, или иные подозрительные звуки. Но он честно заявил, что ничего не слышал, читал на ночь почту и заснул от усталости. Следователь кивала. Он запинался, спрашивая, кого та подозревает. Спрашивал, чем может помочь. Сказал честно, что Прайса не очень любил, потому что не разделял его взглядов. И совсем честно, с красными глазами добавил, что такой участи, какая выпала англичанину, точно не пожелал бы никому. Хорошо быть честным. Плохо будет, если все же он станет основным подозреваемым. Он удивился своим внезапно раскрывшимся актерским умением. В итоге женщина-следователь отпустила его и принялась опрашивать других из его блока, так как из блока «Б» уже всех опросила, даже женщин. После него вошла ничего не понимающая, судя по выражению лица, Франческо. «Да, милая, и тебя подозревают». В общем, здесь и сейчас было пусто. Во время долгой прогулки его начала мучить жажда, в том числе из-за обильно пролитых слез. Так что он попил воды и лег на диван, закрыв лицо руками. «Как? Как он мог убить? Что на него нашло? Какой же отвратительный ты человек! Но все же ты человек, и все люди такие, как и ты!» Они живут, как и ты, всю жизнь думая, мол, уж и я-то культурный, высокоморальный, я-то никогда, а нет. И ты, и ты, и ты, все вы рано или поздно станете падшими. Такова судьба человека с того дня, как Каин убил Авеля. Таково будущее, никому его не избежать». И пусть наивные киншон носятся со своим согласием, но они уже проиграли в борьбе за души людей, потому что их враг сам дьявол, сатана, искуситель, который лучше знает поле боя. Вы живете сотни тысяч лет, а он живет с момента сотворения мира, и ему наплевать на то, сколько уйдет лет. Дьявол знает, что любая душа придет в его холодные объятия. «Да». «Он убийца. Да, он падший. Но не он виноват. Виноват дьявол. Виноват и Кеншо. Виноват Прайс в том, что посмел идти против дьявола и попытался исправить людскую душу. Сила действия равна силе противодействия. Она тарикошетом убила англичанина. А он не был виноват в том, что стал убийцей». Ведь оказался лишь десницею. Не стоит себя ненавидеть за свою падшую природу. Бесполезно бороться с тем, кто ты на самом деле есть. Нельзя победить. Прайс вошел в его спальню. Он прикрывал рукой горло, из которого лилась кровь. В другой руке держал пистолет. Какой-то инопланетный пистолет. Глаза его были грустны. На лице расплылась обида. «Привет!» «Ты ждал меня?» — спросил Прайс, и из горла донеслось бульканье крови. «Да, ждал тебя». Почему-то он был уверен в этом ответе. «А что удивительного? Смерть не может помешать прийти?» Прайс ведь прекрасно знал, кто его убил, он видел его лицо. Вот и пришел. «Да, страшно, но нет, неудивительно». «Что ж, я пришел объяснить тебе, почему ты проиграл?» Все так же, булькая горлом, сказал англичанин. Струйка крови из горла заливала дорогой костюм. Рукава пиджака и рубашки пропитались кровью. Красивая запонка в виде перевернутой пентаграммы блестела золотом на ярко-алом фоне. «Я проиграл. Чушь. Ты проиграл. Я тебя убил и тем доказал, что мы недостойны согласия. они уйдут «А я останусь», — ответил он, но было страшно. Хотелось встать и убежать. «Нет, я не проиграл, я просто умер. Но мое дело живет. Ты убил философа, а не философию. Люди все равно изменятся и станут лучше. Ты окажешься последним приверженцем сатаны». Улыбнулся Прайс и направил на него пистолет. Я не приверженец сатаны, я и сам не знаю теперь, чей приверженец. Может, я верю в Бога, может, не верю. Но в сатану верю точно, хотя и не являюсь его последователем. Дьявол есть, и он нас всех победит, как я победил тебя. А я, я просто ученый, верящий только в проверенный факт. Пистолет пугал, заставляя сжаться сердце. Ноги были напряжены, как будто он пытался встать и уйти, и не мог физически этого сделать. «Ты дурак. Дьявол не может победить, потому что выбирает лишь самых слабых. Сильные остаются верны добру. Ты слабак, ты ничтожество. Ничтожество не может победить. Все, что ты смог, убить того, кого не в состоянии оказался переубедить. Англичанин зачем-то сменил руку, взяв пистолет влево и уже склизкую от крови, а правой зажав горло. Теперь и второй рукав пропитывался кровью. «Ты хочешь меня убить в ответ?» Спросил он у Прайса, уже зная ответ. «Убить этим?» Англичанин удивился, глядя на книгу в руке. «Странно, а где пистолет?» «А, вот же он!» Пистолет все время был не у Томаса, а у него. Что ж, расклад меняется. «Я пришел изменить тебя. Убить значило бы дать тебе остаться собой. Но я не столь милосерден, как ты. Я хочу, чтобы ты стал другим, стал согласным», — продолжал Прайс. «И поэтому мне нужна книга. Слово сильнее пистолета». Тут Томас бросил книгу ему в лицо. Та медленно, но необратимо надвигалась. Казалось, еще миг, она вонзится в его голову, закладывая жуткие идеи и ломая того, кем он был всю свою жизнь. Он закричал и начал стрелять в нее. Пистолет отщелкивал патроны, странно, вроде инопланетный. Но книга не падала, и пули не оставляли в ней дыр. Он понял, что не может даже отодвинуть голову в сторону, будто что-то его держало. Он закричал, завопил и начал палить в Прайса, выстрел за выстрелом. Пули пронзали его грудь, глаза, рот, но Томас лишь смеялся, а книга все летела. «Дурак, я уже мертв!» — прокричал ему англичанин, и тут книга вцепилась в его лицо. Он вскочил с дивана, весь потный и дрожащий. В кают-компании стояла Анна и смотрела на него. «Анна, я, я, я устал, эмоции, страх, я уснул, но, кажется, больше никогда не смогу спать спокойно». Голландка, понимающе кивнула, подошла и обняла его. «Как я тебя понимаю?» – прошептала она, всхлипывая. «Ничего ты, милая, не понимаешь». Прошло четыре дня. Он стал лучше спать, начал есть, снова смог работать агент с земли ничего не нашла, они ничего не объявили, казалось что дело закрыто за отсутствием мотива подозреваемого и любых доказательств это успокаивало как и то что люди снова выходили на рабочие места, прекращая ныть и жаловаться вчера вернулись их туристы которые свои слезы отплакали в пути, а с ними и этот григорьев еще один философ сколько же их развелось англичанин, индус, русский. Да, еще и социологи, психологи. Все эти люди боролись за то, чтобы испоганить их жизнь. А ведь жизнь была прекрасной. Пусть в ней было горе, допустим, был ужас, но собственное человеческое горе и собственный человеческий ужас. А Кеншо хотели заменить их на суррогат счастья, дать людям плацебо, чтобы они поверили в свою добрую натуру. «Вы кого обманываете? Идиоты!» Вернувшиеся рассказали всем о впечатлениях, правда, на фоне произошедшего по его вине не столь эмоционально, как могло бы быть в ином случае. Театрал, актеришки. Всем же сразу видно, что вам наплевать на англичанина. А если и нет, то лишь потому, что вас волнует только согласие. Прайс был никому не нужен. Он сыграл свою роль в пьесе и был убран в сундук. Его тело отправили на землю, и слава богу. Еще не хватало начать устраивать кладбище на Марсе. Люди шептали, дескать, Кэншо по просьбе Касс, залатали ему горло, накачали кровью, чтобы все выглядело так, будто Прайс умер от инсульта. Так они хотели скрыть правду от людей, от семьи Томаса, мерзавцы. Подкинут труп англичанина где-то в парке, мол, гулял и вот пшик и нет философа. Какое горе, все плачут. Но никто не узнает, что этот дурень умер за то, что хотел сломать вашу сущность, исправить ее, и что своей смертью посмел и его жизнь испоганить. К нему пристал Григорьев, начал со скорбным лицом допытываться, как он тут. «Тебе правда интересно? Всех опросил? Не мерзко самому, а? Но, увы, нельзя его послать к черту, нельзя быть грубым». Все же, хоть он и стал один раз орудием дьявола, сам он не дьявол, он человек. Надо оставаться культурным. И он ответил. Рассказал, как тяжело все переносит, как не ожидал, что среди них окажется убийца. Легко говорить правду. Работал он до поздней ночи, потому что иначе не мог. Боялся, что приснится прайс, хотя тот больше не появлялся. И на том спасибо, сэр но страх, что тот просто выжидает, мешал. Поэтому он работал, пока были силы. И сегодня работал. Много дел. Надо успеть получить максимум знаний, пока пришельцы не опомнились и не улетели. Да и пусть летят. Он уже узнал столько, что целые поколения людей будут переваривать и создавать технологии на основе фундаментальных наук. Но можно ведь и еще больше? Можно. И он пахал, как волы, и многие делали так же. Кто-то просто был собой кто-то, как и он, гасил эмоции и прятался ото сна. Кто-то просто ждал свободных серверных мощностей и выходил в ночную смену. Но каждую ночь наступал момент, когда работать он больше не мог. И тогда шел домой и с опаской ложился спать. И сегодня этот миг пришел, а как иначе? Он проверил почту и обнаружил новое письмо от того же бизнесмена. Вот настойчивый, а? Он долго думал, открывать ли письмо или удалить сразу. В конце концов, почему-то именно после прочтения прошлого он сорвался и отдался сатане в его руки. Может, и не стоит читать, но все же открыл. И что там было? Да ничего. То же самое «бла-бла-бла» на тему «что может все-таки получится сотрудничать» и «бла-бла-бла» много денег, известность, все дела, ерунда, не стоящая времени». А вот что стоило его времени, так это согласие. Мерзкие, противные идеи, которые нельзя допустить к людям. Это их фальшивая любовь ко всем, как у Григорьева, который сегодня докопался ни с того ни сего. Какое ему, черт возьми, дело до его самочувствия? Лжезабота, фальшь. Они все уже вовсе не люди, они обработаны пришельцами». Да и как знать, Григорьев ли вернулся с дурацкой планеты, или же его заменили на инопланетянина? Черт, какой он мерзкий тип, ей-богу! Так бы и вырвал его грязную бороду с корнем. Он чувствовал, как ненависть переполняет его, как дрожат руки. Почему душа в таком смятении? Почему так хочется крови?